Глава десятая. Пренебрежительный женский взгляд скользнул по мне с ног до головы. Светлана вздохнула. «Думаешь, вытащила счастливый билетик?» Она поджала губы. «Ничего подобного я не думаю». Я искоса взглянула на лавочку, где перестали болтать соседки по дому. «Конечно, тут поинтереснее будет. Бывшая жена и неизвестно, откуда появившаяся женщина с ребенком». Платон никогда не влечется такой, как ты. Он только из-за ребенка к тебе подкатил. Когда ему надоест возиться с клушей, он вернется. Моя самооценка и так трещала по швам из-за измены Павла, поэтому слушать, как тебя откровенно называют клушей, было очень неприятно. Тем более, что объективно Светлана была намного привлекательнее меня. — Так что привыкать к хорошей жизни не советую, — Светлана задрала подбородок. И со мной ссорится тоже. Когда мы не в ссоре, Платон всегда ко мне прислушивается. По спине пробежал холодок. Я плохо знаю Платона и то, как он относится к женщинам. Но я точно не буду плясать под дудку незнакомой мне женщины, которая пришла качать права. Хватит и того, что столько лет прогибалась под свекровь, которая имела огромное влияние на Павла. Пора учиться давать отпор. На данный момент вы в разводе. Мы несколько раз разбегались и потом снова сходились. Платон не может без вот этого. Ее ладони и гриво скользнули по аппетитным идеальным формам. А я втянула живот, который после родов остался мягким, там еще и парочка растяжек есть. Грудь моя тоже далека от совершенства. Не два упругих шарика, как раньше, а колышащейся полусферы, откормившей почти два года мамы. Нет, уродливой я свою фигуру не считаю. Однако такой, как Дородов, она не станет никогда. Мне с такими, как Светлана, не тягаться. — Ма! — налетел на меня Ромка. — Паси! Я куиси пил! — Да, — прокомментировала Светлана, следы от песка, которые сын оставил на моих джинсах. Платон точно скоро не выдержит. Ее лицо засияло самодовольством. — Мой муж педант, любит порядок и чистоту а после работы отдохнуть от забот в постели, где я ему делаю тайский массаж, совсем голенькой. Он на стену полезет скоро от этого всего. Боже! У Платона точно затмение какое-то. Бывший! Я скрестила руки на груди. Бывший муж! Я его таким не считаю, — Светлана отскочила от меня. Ромка, стоя рядом, ковырял песок и обсыпал мою обувь. Лаковым сапожкам бывшей жены Платона тоже досталось. «Ох, какая неприятность!» — я усмехнулась тому, как она смотрела на пыльные носки сапожек. «Салфетку дать? Себе оставь, деревенщина!» Света зло зыркнула на Ромку. «И запомни, Платон мне изменял и тебе будет. Надеюсь, к этому ты готова!» Развернувшись, Светлана с гордой головой зашагала к парковке. Села в свою красную машину, спортивную. Уезжала она с визгом, шин и резким звуком клаксона. «Дура!» Оля подошла ко мне, стала рядом. «Зачем детей пугать? Всегда была конченной эгоисткой, так что понятно, почему Платон с ней развелся». Она улыбнулась мне и погладила ладонью по спине. «Не слушай ее только. Света тающая, сказочница и интриганка. Права же качать приезжала, так понимаю?» «Да», — я присела перед Ромкой, вытерла его ладошки влажной салфеткой от песка, расцеловала сыночка в щеке. «Зая, теся! «Злая Ромка!» «К нам также подошла Таня. Кобра!» Она ладонями показала капюшон и вытащила язык, изображая шипение. Глаза собрала в кучку у переносицы. у у классно, и Классно! «Давайте потом, когда я прорыдаюсь от смеха, а?» Оля согнулась. «Тань, ну! Договаривались же прилично себя вести, чтобы Веру не отпугнуть!» «И так спалиться!» «А вы мне такими больше нравитесь!» «Без пафоса!» – я улыбнулась. Мы с девчонками еще поболтали и разбрелись по домам. Я отправилась готовить ужин, пока Ромка увлекся с Рубиком игрой в прятки. У Светланы красная машина, а сама она брюнетка с длинными волосами. Не могу сказать, чтобы это меня не напрягло. Похожую женщину я видела вместе с Павлом рядом с нашим домом. У нее, правда, был высокий хвост. Но это немыслимо, чтобы Светлана и Павел... Да, они даже не знакомы. Это люди из двух разных вселенных профессор математических наук и жена олигарха. Нет, я точно ошиблась. Если рассказать об этом бреде Платону, он точно решит, что у меня с головой не все в порядке. Платон, мне очень хочется узнать, каков он на самом деле. Действительно ли изменник? Хотя меня это, конечно, не касается. А что, если вправду мы с Ромкой очень скоро ему надоедим? Ладно, я, я переживу, а вот Ромка... Он с каждым днем все больше к Платону привязывается. Привет! Платон появляется в кухне. За ним тут же влетает Ромка с Рубиком. Привет, платон Сын прикладывает ладони с растопыренными пальцами к ушам и высовывает язык. Си-си! Ух ты! Отец присаживается перед сыном на корточке. Страшный какой! Якобва! И тут Платон делает совершенно невероятную вещь. Складывает губы, выдает ш, -п -ш цок цок цок и ставит кулаки на пол. «Конь!» — сын с восторгом подпрыгивает. Платон поднимается на ноги, снова становясь серьезным. Поворачивается ко мне, закатывает глаза. «Можешь уже смеяться!» «Спасибо, а то я думала взорвусь!» Смеюсь едва не до слез. «Только никому не рассказывай об увиденном, иначе моя репутация пострадает!» «Хорошо!» — улыбаясь еще спокойнее. «Иди мыть руки. Будем кушать. Устал?» «Еще как. Шеи, плечи. Колом». Он ведет плечами, разминая их, уходит в сторону ванной. «А вы тут как?» «Неплохо». Смотрю на руки. «Я вот тоже могу массаж сделать. Не голые не в постели, конечно, но просто так, по-дружески, могла бы». «Но такое предлагать это слишком как-то. Неправильно».